Часть 3. Все в сборе. из угла облезлого дома, чуть размашистой походкой, он явно тренировал ее специально для таких случаев, вышел молодой человек. Глаза и брови прятались за узким визором последней модели. Голову покрывала тоненькая шапка, из-под которой выглядывали тщательно зачесанные назад черные волосы. На ногах высокие зимние ботинки с массивной подошвой, заканчивающиеся ниже колен. А почти сразу над ними начиналась тонкая длинная парка с подогревом. Молодой человек не был похож на типичных обитателей этого района. Но, несмотря на это, держал курс к размалеванной двери кабака Луиз Бар. В народе его назвали иначе – Лузер Бар. Владелицей была старая цыганка Луиза. Она вечно сидела в своей каморке у задней стены и подсчитывала выручку. взяла вел ее третий муж, Олег. Двух других Луиза схоронила. Молодой человек неохотно вытащил голову кисти из кармана, шумно вздохнул и открыл дверь, прикасаться к которой он определенно не хотел. лузер обдал его гомоном десятков голосов, кислым запахом пива, пота и сигарет. в этот час кабак был полон неудачливых наемников ищущих где бы подзаработать дособиравших да последние сплетни в даркнете в том сегменте где обитали бывалые наемники им были не особо рады вот и приходилось уходить в оффлайн молодой человек снял шапку стянул парку напра мимо гардероба даже не бросив взгляд в сторону вздрогнувшего было робота он искал глазами старого друга. От барной стойки открывался хороший обзор. Он заказал пиво, но не притронулся к нему. Десятки столов раскиданы по полу раку просторного и грязного зала. Под потолком висит сигаретный дым, напоминая смог над мегаполисами прошлого века. Фабричные трубы, пускающие этот дым, то и дело взлетают вверх, трясутся и вспыхивают огоньками в руках посетителей. По стенам развешаны интерактивные постеры, готовые предложить тебе легкий секс девушки девушкой, вышагивающей из прямоугольных окон, агрессивные продавцы оружия, трясущие арсеналом перед твоим лицом, хищные страховые агенты, убеждающие наемников застраховать свою жизнь и другая реклама. Луиза делала деньги на все. Новый посетитель игнорировал попытки каждого из постеров заинтересовать его. Его взгляд скользил по залу. хотя он уже знал, где искать друга, в самом шумном и неспокойном углу. А вот и он. Артем сидел в обществе таких же обросших щетиной мужиков, как он. Правда, все они были старше его, лет на 10-20. Время от времени к ним подходили наемницы, завсегдота и лузер -бара. От мужиков они отличались отсутствием щетины на лице, да размером бюста, пожалуй. Долго устала Артема, они не задерживались, боялись опалить перепончатые крылья гарпий. Так тут было горячо. Артема опять затевал драку, но пока безрезультатно. Он оставился холодным и слегка ословевшим взглядом в страшное лицо бородатого наемника с густыми бровями, тяжело нависшими над глазами. Тот что-то громко объяснял Артему, сдабривая аргументы отборной нецензурщиной. За спиной бородатого выстроились трое коллег. Не друзья, просто сочувствующие в ожидании возможности набить молодняку морду. Молодняком был Артём, да парочка его знакомых, которые незаметно слились, когда бродач грохнул кулаком по столу, опрокинув недопитые пивные бутылки. Артём не моргнул. Он продолжал сверлить наёмника взглядом, от которого по спине бежали мурашки. «Уяснил, уёбок, что с тобой будет, если ты ещё раз...» Бородач, войдя во вкус и не встречая сопротивления, схватил ручище Артема за куртку, переходя на сдавленный рык. Это была ошибка. Может, Бородач неправильно оценил ситуацию, может, понадеялся на группу поддержки за спиной, а может, был просто тупым. Он даже не понял, откуда прилетел удар. Рука безмолвно обмякла, брякнула с толстой колбасой на стол, расплескав пролившееся пиво. Артем рванул вперед. Схватил наемника за коротко стриженную голову и познакомил ее со столешницей. Хрусткий звук ломающегося носа разнесся по кабаку, заглушив на миг лениво текущую из динамиков музыку. На стол хлынула кровь, смешиваясь с остатками пива. Бородач обескураженно смотрел на окровавленные ладони, пытаясь сообразить, что произошло. Его дружки секунду медлили, но все же кинулись в драку. Первого Артем уложил играючи. Казалось, он забавляется играет с ними. Но то было обманчивое впечатление. Второму удалось пробить поставленный Артемом блок, но он тут же получил удар в висок. Стол с грохотом полетел в угол, это третий из группы поддержки рванулся в атаку. Бородача уже пришел в себя, вытащив из кармана складной нож, и заходил сбоку. «Ну нет, так не пойдет», – тихо произнес молодой человек у барной стойки. Посетители повскакали с мест, мешая обзору, но он вовремя заметил маневр Бородатого. Три стремительных рывка сквозь толпу зрителей, короткая подсечка и следом удар в висок. Бородача рухнул на пол без сознания. э ты чё туда полез? Вали оттуда!» – донеслись раздраженные голоса из толпы. «Тёма!» – крикнул молодой человек Артёму, без остановки обрабатывающему кулаками последней группы поддержки. «Тёма, твою мать!» Его друг наконец остановился и глянул на него тем же ослабевшим и опасным взглядом. По кровавленному лицу расползлась жуткая ухмылка. «Никитос!» Уходили они быстро. Никита едва успел прихватить парку, как кто то из толпы швырнул в его сторону бутылку. Тему в этом кабаке явно недолюбливали. По пути к двери тот пытался ввязаться еще в пару драк, но Никита силком вытащил его за дверь. «Шапку там оставил!» проворчал Никита, проверяя карманы. Голову на таком витре теперь отморожу. «Забей!» Артём всё ещё ухмылялся. Из рассечения над бровью сочилась кровь. Заметив это, Никита скривился, но жаловаться перестал. «И часто у тебя так?» «Каждый грёбаный вечер!» Тёма выудил из куртки сигарету, подкурил и затянулся. «Да не, я шучу!» «Откуда ты здесь, брат? Может, нужно чего?» Никита молчал, торопливо вышагивая по обледеневшему тротуару. О своей отрепетированной походке он успел позабыть. «Нужно», – наконец ответил Никита. «Я собираю команду». «Да», – равнодушно протянул Артем, затянулся и выпустил облако дыма. Лаби и Уля уже в деле. Артем остановился вмиг, став серьезным. «Они тоже здесь?» «Да, это Данила, он просит о помощи». За окнами тесной однушки сгущались сумерки. Ветер гонял вчерашний снег по крышам, тротуарам и дорогам. Мелькали автомобильные фары, семенили редкие прохожие. В комнате было тепло, светились стены и потолок. В кресле, закинув ногу на подлокотник, сидела Лаби, все такая же худая и жилистая, с колючим взглядом. Тема со вздохом облегчения села рядом с Ульяной на диване. Девушка с их последней встречи, будто стало меньше. Никита нервно сцеплял и расцеплял руки на втором кресле. "Может, хватит?" раздраженно сказал он, поглядывая на бутылку коньяка, которую Артём откупорил по дороге и не переставал прикладываться к ней. "Может?" невнятно пробормотал Тёма, откинувшись назад и воткнув деревянную пробку в горлышко со второй попытки. "Что с тобой случилось?" озабоченно спросила Ульяна. "Ты так изменился?" "Понятно, что" Вставила лаби, убрав ногу с подлокотника. Синька замучила. Она выдержала тяжелый взгляд друга. «Не смотри так», – примирительно, но также жестко добавила девушка. «Я знаю, что это такое, когда тебя синька за приличное место держит». Артем отвернулся, опустил голову. Теперь он разглядывал грязные пальцы, на которых остался засохший коктейль из-за его крови, крови бородача и антисептиков, которыми он неумело обрабатывал рассечение, пока за дело не взялось Ульяна. «Что случилось?» Он обвел взглядом друзей. Усмехнулся. «Что случилось?» «А то и случилось, что я, как это называется, процесс профессионально непригоден». Все трое уставились на него с непониманием. «Ну что, смотрите?» Невнятно бормотал Тёма. «Да, такой уж я. Как нашу базу разогнали, я думал, вот сейчас живу». Наконец, могу показать себя в деле. А как до этого самого дела дошло, обосрался. Такому молодняку, как я, либо мокруху задёшево предлагают, либо эскорт, ну, то бишь, сопровождение грузов Как выяснилось, мокрое дело не по мне. Сколько к этому готовился, столько сил вбухал, и всё тому засратому псу под хвост. «Наёмники – не убийцы», – твёрдо произнёс Никита. Ульяна закивала. «Ты не должен был никого убивать, если не хотел. Тут нет ничего позорного. А то я не знаю, потому и пошел в эскорт». «Правильно», — говорил мой батяня. Тема запрокинул голову, сдерживая подступающие хмельные слезы обиды. «Никчемное то существо», — говорил тёмыч «Бесполезный кусок», — икнул Артем. «Ну, этого самого, которое после того, как посрешь, остается. Короче, вы поняли». И ничего, говорит Путному, из тебя не выйдет, сопляк паршивый. тебя отец это говорил?» – серьезно спросила Лаби. «Нет!» – снова икнул Артем после паузы. Он тупо уставился на грязные ладони. По крайней мере, не вслух. Лаби и Ульяна переглянулись и быстро отверли глаза, чтобы не засмеяться. Никита продолжал разглядывать друга, ожидая, что тот закончит изливать душу. На секунду ему показалось, что Тёма задремал, но тот неожиданно громко произнёс. «Вот и не вышло, как видите! Сижу в этом гадюшнике, нажираюсь каждый вечер!» «Зачем?» – голос Лаби снова стал жёстким. Она никогда не видела друга в таком состоянии и предпочитала больше не видеть. «Месяц назад», – уже твёрже заговорил Тёма, – «взял простой заказ. Сопровождение груза какого-то важнецкого мужика из Владика. Не знаю, что везли, не мое дело. Ехали с остановками в условленных местах. Экспедитор уходил ненадолго, брал одного из нас, иногда двоих, а затем возвращался и ехали дальше. На пятой остановке он взял меня. Ну, тут и началось. Мне же везет, как утопленнику. Он горько усмехнулся. Нас атаковали с огнестрелом. Экспедитору рубашку сразу продырявили. Мы с напарником в стороны кинулись и на пол. Тот бывалый дядька, с сходу четверых завалил, а потом сам на тот свет отправился. Нападающих двое осталось, одному я ноги прострелил. Когда он передо мной рухнул, голову задрал и уже ствол наводил, я выстрелил. Вся рожа в кровавую кашу превратилась. Он пару секунд хрипел, что-то булькал, потом подох. Второй пытался меня сзади обойти, но патроны у обоих кончились. Короче, я его же ножом ему глотку вспорол. По неберитой щеке скатилась слеза. Артем изо всех сил сжал кулаки. «А как все просто тогда казалось, помните?» Он коротко глянул на похолодевшего Никиту, просил взгляды на застывших Ульяну и Лаби. «Наводишь ствол, стреляешь. Машешь руками и ногами, пока противник без чувств не свалится. В жопу! Меня отец к войне готовил, а не к такому...» Артем селился подобрать слово. «Дерьму», — подсказала Лаби. «Не к такому дерьму, ты права, подруга. На войне ты знаешь, за что дерешься, а тут...» «Да пошло оно все!» «Это нормально, когда человек не хочет убивать другого человека, даже если ему за это платят», – рассудительно произнес Никита. «В этом нет ничего постыдного. Вспомни, с нами ведь психологи на базе работали. Есть и другие заказы для наемников». «Иди ты со своей психологией!» – вспылил Артем. «Ты сам-то убивал уже? Психолог хренов!» Никита помолчал. Не своими руками. Артем долго вглядывался в лицо друга, прилагая немалые усилия, чтобы держать фокус. Его даже сидя немного пошатывало. Затем посмотрел по очереди на Ульяну и Лаби, ожидающих того же вопроса, и произнес. «Извините, ребят, что-то я разлюнился тут, будто шестиклассница». Он вытер уже подсыхающий след от слезы. «Идите сюда». Артем встал, раскинул руки для объятий. «Давайте не будем сегодня о делах. Не могу я, проспаться надо. Иди сюда, Никитос». Никита. Тихо поправил его Никита. «И ты, Лаби, да и не ирепенся Я же тебя больше всех люблю, ты знаешь. Иди, обниму». Ульяну просить не пришлось. Она подошла сзади и обняла Артема, сжимающего своими ручищами Никиту и Лаби. «Я дома». Подумала она, вдыхая запахи друзей, похлопывая их ладонями и рушая волосы. Я, наконец, дома. Если бы она только знала, что это же самое сейчас думает каждый из них.